Глава тринадцатая. В какой-то момент салим устает бухтеть о том, что этот план — чушь собачья, и его бубнёж сменяется бубнежом Гунтера Перкассы, который рассказывает о том, что он очень рад и что он самый счастливый мужчина на планете. Рит завистливо вздыхает. Вот закончится вся эта свистопляска со скрижалями, и Гунтеру Перкассе придется подвинуться или хотя бы подраться с Ридом за звание самого счастливого мужчины. А пока, конечно, пусть тешится, пока может. Женится там, садится на свой частный самолет, улетает в свадебное путешествие. В какой-то момент Рид понимает, что знает о личной жизни Гунтера Перкассы больше, чем ему хотелось бы, и переключает радио на задорный трек. В зеркале заднего вида блестит влажным от дождя капотом Брабус, который ведет Боргис. После того, что СМИ обозначает как «инцидент с Хамайма-Тауэр», он решает сменить самую разыскиваемую машину в Джакарте на что-то менее примечательное. Во временное пользование ему выдают тачку из церковного гаража, а еще одну такую же тачку ведет напряженно курящая в окно Нирмана, и это как раз та, в которой не повезло ехать Риду. Во! Рид упирает колени в бардачок, сползая вниз по сиденью и перелистывая страницу черно-белой газеты. «У стрельцов нормальный гороскоп. Среди нас, случайно, нет стрельцов?» «Но почему-то никто не настроен на разговор. Совесть вас жрет, что ли?» Они договариваются о романтическом свидании с желтыми тиграми. Для свидания они, несмотря на протесты Рида, выбирают один небезызвестный заводец. Видимо, кузня отечественного автопрома превращается в главную точку для грязных делишек всех криминальных элементов Джакарты. И обычно в фильмах в таких местах происходит масштабное столкновение с дорогостоящим сиджаем. Кстати, о грязных делишках. Именно ими они и собираются заняться. Нагло использовать тигров в своих корыстных целях. Возможно, перестрелять пару дураков по дороге. А тех, кто выживет, развести на двенадцать миллионов триста именно на такую цену они ссторгываются перед встречей так что тянет он у стрельцов тут хорошие начинания финансовый успех все вот это вот нам бы не помешало нимана постукивает татуированным пальцем по рулю салим дышит даже дышать у него получается мрачно и с осуждением андрей просовывает голову вперед «Я лев», — говорит он и сует длинный нос в газету через Ридово плечо. «Что там для львов?» «А сейчас посмотрим». С готовности начинает тот, но астрологические исследования выдают неутешительное. «Плохой день для бизнеса. Остерегайтесь делать решительные шаги и что-то про восходящий Марс». «Что такого в восходящем Марсе?» — Рид понятия не имеет, но на всякий случай говорит. «Давай высадим тебя». Тут говно какое-то». В общем, все то, что случается потом, наверняка из-за того, что у них нет стрельцов. Ну или потому, что они встречаются на заводе, собиравшим тиморы. Или потому, что когда вообще в последний раз в этом городе хоть что-то шло нормально. Или, а впрочем, неважно. Рид выкидывает газету в окно, та путается в высокой выжженной траве на обочине, завод смотрит на них пустыми цехами. Под задорный танцевальный трек они подъезжают к воротам. Где-то в этот момент Ариана Гранде поет «Хоть нам и не стоит, малыш, мы так поступим». салим бубнит себе под нос. «У меня дурное предчувствие». И это совпадение и вправду выглядит как плохой знак. И мрачное выражение, с которым салим смотрит в окно, это единственная причина, по которой Рид не оборачивается со словами, а когда его у тебя не было. Он спец по человеческим настроениям, и сейчас с ковырять не стоит. Дурное так дурное. Имеешь полное право. С тех пор, как они братались здесь с американцами, завод измениться не успевает. Бесконечный кирпичный забор, вдоль которого они доезжают до нужного им корпуса, изрисован граффити. Среди этих граффити мат Абстракции и оскорбительная карикатура на Юсуфа Перкассу, губернатора Джакарты и отца того самого счастливого Гунтера. В разбитом окне на втором этаже прыгает ворона. В остальном пусто. Рид вертит головой ни малейшего следа тигров. Видимо, они приезжают первыми. Желтые тигры — мелкая банда с запада острова, Рид помнит в лицо только парочку головорезов оттуда, не больше. По именам еще меньше. Деньги у них водились, но чаще работали на более крупных дельцов, в том числе пару раз на церковь. Бедняги второй раз собираются остаться с носом. Риду почти совестно. И все-таки хорошее местечко для массовой перестрелки, мечтательно тянет Рид. Нермана невесело хмыкает. «Это в гороскопе написано?» «Не накаркайте», — останавливает их салим «Нет, я понимаю, почему это место так нравится всяким бандюганам вроде нас». Рид делает пространный, подернутый пеленой поэтического вдохновения пас рукой. «Атмосфера здесь такая прям располагающая. Да все-все, салим не смотри на меня так. Молчок». Как и любой уважающий себя молчок, этот длится недолго. Они медленно въезжают на пустую парковку, залитую потрескавшимся асфальтом. Парковочная разметка стерта временем. Сквозь трещины пробивается сухая трава. Телефон Рида заходится короткой трелью, и при виде имени контакта на дисплее плохое предчувствие появляется и у него. «Напомните», — без приветствий коротко говорит Боргес, «тем самым голосом, который он использует, когда не хочет шутить», «С каких пор эти ваши тигры ездят на кортеже из БМВ? Восточный заезд. Семь машин». «Черт! Черт!» «Здесь картель», — коротко сообщает Рит остальным. Салем бы мог воскликнуть «А я же говорил!», но вместо этого он гаркает «Твою мать! Сваливаем отсюда!» Нермане дважды говорить не нужно. Она резко сдает назад. Далеко уехать они все равно не успевают. На следующем повороте их лоб в лоб встречает картельевская тачка. «Тарань его, Нермана, тарань его к чертям собачьим!» — восклицает Рид. «Ты в своем уме!» — орёт на него салим «Нермана, направо! Давай направо! Сквозной проезд!» Авторитета у Салема больше. Нермана заходит на крутой разворот. Рида бросает в дверцу, шины скрежещут по асфальту. Салим прав, склады правда сквозные, но такими они остаются недолго. Через секунду и там появляется пара больших машин. Они загораживают проезд. Нас зажали, — кричит Борисс в микрофон. Голос его звучит как из-под матраса. сквозь динамик барабанит дождь из пуль. Такие же осадки выпадают и у них. Сначала Рид слышит только дробь, потом, как пули влетают в корпус автомобиля. Салем, прихватив Андрея, падает. Нермана выдает лихой вираж. Нужды в джакартовском дрифте нет, если только не окажется, что где-то все время прятался еще третий выезд. Рид вжимает голову в плечи. Лихой вираж Нерманы все не кончается и не кончается, пока они не начинают таранить монструозный складской стеллаж. Рид влетает плечом в Нирману. Нирмана влетает плечом в корпус машины. Они дружно ругаются. «Цела!» — кряхтит Рид. Оборачивается на заднее сиденье. «Вы как?» Видимо, им простреливают колесо. салим распрямляется. Рид оборачивается, чтобы посмотреть в окно, и видит траурно-мрачного Сурью в парадно-выходном. Чёрный низ, белый верх. Автомат в руках придаёт ему особый стиль. Эдакий мафиозный душок. Вольта и не снилось. «Выходим, дамы и господа», — говорит Сурья, дёргая дверную ручку машины снаружи. «Пожалуйста, держите руки так, чтобы я видел». За его спиной вырастают картелевские солдатики с пистолетиками. Пистолетики находят цель в виде головы Рида. Рид справляется. «Нам стоит переживать за тигров или крыть их нехорошими словами?» «Вам стоит завалить рты», — погано ухмыляется один из амбалов позади Сурьи, пока тот интеллигентно молчит. В бардачке, он знает точно, лежит еще один пистолет. «Вылезай давай без фокусов», — бросает Сурья, перехватывая его взгляд. Рид не может выбрать, с кем ему поддерживать зрительный контакт. С самим Саурей или с дулом его автомата. Впрочем, тот сам разрешает эту дилемму. «Смотрим на меня, пожалуйста!» — опасно покачивает он оружием. «На меня!» — повторяет он, косясь в сторону Андрея, и выпускает очередь из автомата в потолок. «И руки подняли!» «Спасибо!» Рид покорно поднимает руки экстренно обдумывая, есть ли способ отделаться малой кровью. Ситуация получается паршивая. У картеля много причин, чтобы перестрелять их всех. Ноль выгоды, если перестрелять сейчас. Но после Хамаймы Басир наверняка мечется, как в заднице ужаленный, и логику искать в его приказах не имеет смысла. Судя по напряженному лицу Салема, которого тоже подталкивают дулом в спину, он явно придумывает стратегию. Если вдруг так случается, что они с Салемом оказываются в одной тонущей лодке, то Рид обычно отвлекает на себя море, пока салим заделывает дыры в борту. Так и сейчас. Рид пытается занять сурью. «А если у кого-то не руки, а рука?» уточняет Рид, выпрямляясь рядом с машиной. «Я для друга спрашиваю. Очень не хочется, чтобы он пострадал по недоразумению». «Помолчи, Рид». Сурья демонстративно направляет автомат прямо ему в лоб. Как-то сразу не хочется занимать Сурью собой. Рид бросает взгляд в сторону других вооруженных ребят, пытаясь хоть как-то оценить обстановку. Но Сурья тут же повторяет. «Давайте договоримся смотреть на меня и слушать внимательно». «О, об этом он может даже не переживать». Рид всегда отдавал должное людям, которые тычут в него оружием. Их всех выводят на бетон пустого цеха и строят в ряд. Ну да, молодцы. Схватили монашку, ребенка, инвалида и Эйдена Рида. Вам есть чем гордиться. Судя по отдаленным выстрелам и ругательствам в чьей-то рации, Боргиса так легко взять не получается, думает Рид про себя горделиво. Правда, оказывается, что Сурья довольно умен, чтобы всерьез рассчитывать, что у него получится схватить Боргиса. «Ребята задержат его у периметра», сообщает ему один из его людей, и Сурья удовлетворенно кивает. «Хорошо, тогда у нас с вами...» Он очерчивает их автоматным дулом. «Есть время поговорить». «Ну так давай», опасно низким голосом говорит ему салим «Поговорим...» Он держит одну руку непоколебимо вверх, другая все еще замотана в гипс, и на месте Сурьи Рид бы не расслаблялся. В руках Салима гипс скорее не ограничение, а оружие. Сурья щурится, глядя на него внимательнее. «Я вот чего не понимаю. Даже учитывая сложившуюся ситуацию, вы ведете себя так, будто вам все еще мало проблем». «Зачем вы здесь?» — спрашивает Салем. Существует вероятность, что картель обижается на них, но тогда они бы все-таки ловили Боргиса, а не держали его отсюда на расстоянии, выигрывая себе время. Может, картель все-таки не знает, что оттиски поддельные? «Я вот тоже не всекаю», — влезает Рид. «Если вы не собираетесь мстить нам за Хамайму мы, кстати, не имеем к этому никакого отношения, слухи все врут, то чего вам тут надо?» «Разве вы не должны отпаивать старика чаем с ромашкой?» Сурья переводит взгляд Салема на него. В белой рубашке с закатанными рукавами, со спортивными часами на руке и в хороших ботинках он похож на топ-менеджера, которому приходится решать проблемы начальства вне офиса и который не очень этому рад. «Ты прекрасно знаешь, что нам тут надо, Эйден Рид». «Чего?» Андрей Салим и Нермана смотрят на Рида, и тот чувствует себя почти глупо, когда отвечает: э, -э нет. Пожалуйста, не надо ломать комедию". Сурья щурится как заправский дознаватель. "Где Дивантора, Рид?" "Чего? Чего? Чего-чего?" озвучивает Рид. "Ты о чём вообще, друг? Да я хрен знает. Разбойничает где-то, наверное." «Ваш дивантора вам виднее!» Он порывается развести руками, но резкий жест может быть расценен как призыв к огнестрельному действию, а медленный — как выверенный аккомпанемент ко лжи. Ни первого, ни второго Рид для себя не хочет, так что решает не двигаться. «Давай я спрошу еще раз!» Сурья снова наставляет дуло автомата, но на этот раз не на Рида. «Где дивантора Тора, Рид?» Салему нужно отдать должное. Кадык у него нервно дергается, но в лице не меняется ни черточки. В отличие от лица Рида, которая тут же оживает, когда он говорит «Так, так, стоп, Сурья, ты джентльмен, ты католик, ты не застрелишь святого отца!» Сурья и салим закатывают глаза. «Господи, да тебе дивантора даже не нравился никогда!» «Это не имеет отношения к делу», — вздыхает Сурья. Не пытайся меня заболтать, это только злит людей, а не веселит. Так что если ты не хочешь, чтобы я отстрелил голову твоему священнику, ты выложишь мне все как есть. Да как оно есть? Рид тоже начинает выходить из себя. Ни один Сурья тут раздражительный вообще-то. Как? Думаешь, я дивантору в карман положил и унес? Ну тогда извини, выронил по дороге. Сурья уточняет. «Ты уверен, что хочешь продолжать говорить со мной в таком тоне?» салим сжимает губы в тонкую полоску. Рид тут же проглатывает всю свою раздражительность и выдает подобострастно. «В каком таком тоне? В очень уважительном. Я просто не знаю, о чем ты говоришь, Пак Сурья!» «А давай я тебе помогу?» — предлагает Пак Сурья. После того, как Боргес разнес Хамай Матауэр, Он помог тебе сбежать, и вы завалили сопровождение, а дивантору увезли с собой. Охрана ведь вам на хрен не сдалась, а вот за дивантору и денег можно просить, и неприкосновенности, я прав? Ты что такое вообще несешь? Салем смотрит Сурье в лицо поверх дула, и в голосе у него читается выписанное жирным шрифтом «Идиот». На заводе светло. Запыленные грязные окна пропускают свет. Но ощущение такое, будто бы сурья светит мерзкой дознавательской лампой им в лица. Риду аж хочется сознаться во всем-всем, но сурья разочаруется. Диванторы в кармашке у Рида среди грехов нет. Рид сбежал сам, делится салем. А вашего чумного утащили чьи-то левые ребята. И если тебе и нужно что-то делать то это не автомат на меня наставлять, а искать того, кто рискнул выкрутить вам яйца. Ну или можете поползать перед Ридом на коленях, а вось расскажет, что как было». «Можно без коленей», — нервно, но милостиво предлагает Рид. «А то я вижу у тебя штаны новые, хорошие штаны. Грех было бы запачкать». «Па к раздается звонкий мальчишеский голос. «Смотрите, это ведь наш?» Лицо у Раджаямы Чандера тоже звонкое и мальчишеское. Босс текущей операции, будущий глава картеля и гроза всех хороших и плохих парней и девиц Джакарты собственной персоной. Боргес был бы рад с ним почирикать. Как жаль, что Боргеса здесь нет. Рид старается не особо за него переживать, но тревожный колокольчик под ребрами позвякивает. Если с Бо что-то случится то есть одна проблема. Риду уже тупо нечего подрывать. Хамайм это догоревшая стоит, поэтому в его интересах, чтобы все с ним было хорошо. Раджаяма подбегает к Сурьи, размахивая чемоданом из их багажника. Рид закатывает глаза. Вот ни на секунду в этом городе отвернуться нельзя. Хорошие вещи украдут, плохие вещи подбросят. Ужасно! Подделка в чемодане, которым размахивает Раджаяма, хорошая, отличная такая подделка. И судя по тому, что Сурья говорит, это сейчас неважно. Да, вот это говорит Сурья. Судя по тому, что Сурья говорит это, картель уже в курсе, какая там славная подделка. Будущий глава, конечно, до секретной информации не дорос, а вот Сурья в курсе. И Сурью больше интересует их любимый бесноватый дивантора. Их можно понять. Дивантора для старика Басира — это и трость, чтобы царственно шествовать, и пистолет, чтобы расстреливать неугодных, и говорящая голова, чтобы угрожать тем, кто не нравится. Отсутствие диванторы не смертельно для картеля, но, как и любые категоричные перестановки в квартире, требуют много времени — чтобы прекратить напарываться на неудобные углы. А пока что те в Джакарте, кому не нравится картель, то есть все в Джакарте, могут попытать счастье воцарить собственную справедливость. Другого такого шанса не будет. Неудивительно, что верхняя прослойка подчиненных Басира сейчас бегает и тычет во всех подряд автоматами. Вернемся к нашему разговору. Сурья отворачивается от Раджаямы. На лице у Раджаямы драма ребенка, отвергнутого родителем, а на лице у Салима облегчение. Сурья укладывает дуло огнестрела себе в ладонь, прекращая целиться. «На колени вставать не обязательно», — возвращается к разговору Рид. «Нахрена нам красть дивантору? Он даже несъедобный». «Блюдо из худосочного диванторы не спас бы даже майонез» а майонез так-то может спасти вообще всё. Вот этот разговор, например. С майонезом он пошел бы куда лучше. «Не заставляй меня снова наставлять на кого-то из вас автомат», просит Сурья. Его аккуратная прическа растрепалась, а вид стал куда более утомленным, чем в начале встречи. «Малыш, мы тебя раздражаем». Рид дружелюбно улыбается, Открывает рот и набирает воздух, чтобы заговорить. Видимо, что-то у него на лице подсказывает Сурье, что ничего конструктивного ему сейчас не скажут. И дуло, оказывается, у переносицы Рида быстрее, чем изо рта вырывается звук. «Я же попросил!» — напоминает Сурье. «Да ладно, ладно! На самом деле ему нужна всего секундочка, и та, чтобы подумать!» Рид прикидывает, что ему стоит сказать и что ему можно сказать без угрозы пошатнуть хлипкий мостик взаимопонимания, выстроенный между ними и сурьей. Выгоду считаем, опасность держим в уме. Вся эта ситуация с диванторой, водила, засада, транквилизаторы на худой конец, все это выглядело так, будто бы А. У картеля Крот, Б который в состоянии спланировать даже не чертовски хитрый план, а серьезную и основательную операцию. И какие из этих выводов держать при себе? В их интересах, чтобы картель продолжали подпиливать изнутри, кто бы эти посланцы Господни с пилами ни были. Это были какие-то парни. Их было много. Целая куча. Человек пять. Нет, семь. Появились откуда ни возьмись. Напали на нас, вырубили дивантору дротиком, начиная трит полуправду. Потом, глядя, как темнеет лицо Сурьи, быстро подхватывает. «Эй, я сам знаю, звучит как вранье, но...» А следом случаются две вещи. салим рядом пространно вздыхает. В этом вздохе читается «из-за тебя нас всех из застрелят А еще действительно раздается выстрел, и кто-то вскрикивает. Как оказывается, Раджаяма Чандер. Как оказывается, Раджаяма Чандер с расползающимся красным пятном на боку. И, может быть, Рид не понимает, что за чертовщина сейчас случилась, и кто выстрелил. Зато он прекрасно понимает, что именно сейчас начнется. «Что за...» — оборачивается Сурья, и, дуло его автомата, неосторожно уходит от албарида. В следующую секунду падает кто-то еще из его людей. «Это засада! В укрытие!» И тут начинается та самая массовая перестрелка. «Кто начал стрелять?» — кричит салим отползая за машину. Барабанная дробь выстрелов давит на уши. На этот раз ничего у них не бронировано, увы. Рид понятия не имеет. Рид отстреливается автоматом, отобранным у Сурьи. Перекатывается за машину и заставляет себя соображать, откуда, кто, на хрена? Неужели тигры, родненькие, сначала продали их картелю, а потом решили заглянуть с извинениями? Блять! Салем разряжает в бойцов картеля свою беретту и тянется в салон за магазином. Ему сложно, но он все равно ловок для однорукого. Потом он оборачивается, бросает взгляд куда-то ему за спину и тычет пистолетом. «Рит, прикрой Андрея!» «Господи, да как же он печется об этом мальчишке!» Рит разворачивается и ползет по бетону к ребенку. Тот, незнамо где, умудрился найти себе пистолет и теперь тоже полит по картелю из-за дверцы машины. Рит пинает его по ногам, тот ойкает, приседая, встает и заталкивает его рукой в салон. Пистолет не отбирает, это было бы совсем лишним. Высунешься еще раз, тычет он пальцем ему в нос, пока в открытую дверцу врезаются пули, и салим изобьет нас обоих. «Хочешь меня подставить?» «Нет», — искренне отвечает Андрей, но своими зелеными глазищами то и дело косит в сторону перестрелки. Рид вздыхает. «Только чтоб салим тебя не заметил». Малец расцветает энтузиазмом. «О, кокаиновый Иисус! Да он же блаженный!» Рид вздыхает, напоследок шипит. «Аккуратно!» И хочет свалить, но его оклекают «Рид, хватай!» Это Нермана, очень злая Нермана в заляпанном кровью белом воротнике апостольника. В следующее мгновение в лицо Риду прилетает саквояж. Рид, правда, не совсем понимает, зачем ему подделки. Но в следующий момент из-за багажника появляется один из бугаёв картеля. Лицо точь-в-точь, точь, как у того, которого он выбросил из машины, поездки с диванторой. У них тут что? Правда война клонов? И стреляет в Рида в упор. Пули врезаются в скрижали, вместо того, чтобы прошить Рида насквозь. И Рид успевает пристрелить бугая в ответку. Пусть скрижали в саквояже поддельные, но вот металл в них самый настоящий. В течение следующих десяти минут это пару раз спасает Рида от новых дыр. Кровь будущего главы картеля на торце придает сумке особенно драматичный вид. Возможно, если Раджаяма выживет после пули в бочину и так и станет главой картеля, Рид сможет толкнуть эту сумку за миллиончик-другой. А пока саквояж просто спасает Риду жизнь, и оттого он бесценен. Перебежками он добирается до того места, по которому стреляют меньше, и пытается понять угол, с которого снайпер ведет обстрел. Но в пустом цеху слишком много мест, чтобы спрятаться. Перекрытия наверху полны темных провалов, где удобно расположиться. Черт, кто начал стрельбу? Триада пошла на крайние меры. Те парни которые украли дивантору альшамет коршуны чем черт не шутит краем глаза рит замечает что салим едва уворачивается от очередной пули сурьи хватит маяться херней орёт рит из-за колеса потом разберетесь по нам кто-то левый полит капец ты умный салим прерывается на яростный рык и следом что-то с грохотом падает и кто-то вскрикивает Сурья, это скажи. Сурья, Салим очень просит передать тебе. Я слышу, Рид. По ту сторону баррикад Сурья сохраняет титаническое спокойствие. Ситуацию отягощает, что он сам продолжает по мне стрелять. Перестали оба, блять, не выдерживает Рид. Сурья, если я вернусь без Салима, меня домой не пустят. Сзади материализуется ещё один солдат картеля и целится Салему в спину. Рид резко вскидывает пистолет, но не успевает выстрелить. Они стоят прямо у ворот, и того сбивает ворвавшийся в цех автомобиль. «Я ж говорил, таранить надо было», — бормочет Рид. Боргес собирает на своем капоте букет из картелевцев, и некоторые скатываются под колеса Брабуса. Финальный аккорд самого эффектного появления этого года. Лихой заднеприводный дрифт почти сметает с ног сурью. Справедливость воцаряется, поры очищаются. На экране уже финальные титры. Рид радуется, а рядом появляется запыхавшаяся нирмана А потом он видит. За огромные железные платформы, под станки Бежит, пригибаясь, высокая светловолосая фигура. Рит успевает увидеть только силуэт. В следующую секунду там уже пусто. Но внутренности у него кто-то цепляет на крючок и резко дергает вверх. По затылку ударяет горячей волной. В голове становится практически пусто. Звук пулевой дроби и криков стихает. Он видит только самый короткий и безопасный путь к платформе. Скажешь Салиму, даже не отрывая взгляда от нужного курса, на ощупь, перезаряжая магазин, говорит Рид Нирмани, что здесь американцы и что это они устроили по льбу. Оки-доки. И даже не дожидаясь ответа, срывается с места, прикрываясь саквояжем от пуль. За платформой оказывается тупик с одной единственной дверью. Рид быстро прикидывает. Или Кирихара хочет загнать его в ловушку, или сам пытается выбраться. Во второй вариант Рид верит больше. У Кирихара определенно большие проблемы с бегом по пересеченной местности и с принятием решений в экстремальных ситуациях. Эпоха хамаймовского сотрудничества дает Риду отличное представление о том, с кем он имеет дело. Рид толкает дверь плечом, прислушивается, та выходит на лестницу вниз. Шагов не слышно, только звуки перестрелки вдалеке. Спустя секунду он начинает спускаться. Что приводит американцев навстречу церкви и тигров, то есть поправочка, картеля? Понятно, даже идиоту. А Рид, несмотря на расхожее мнение и едкие комментарии Салима, не идиот. Вероятно, их план ясный и простой. Звучит как «затеять перестрелку и стащить оттиски под общий гам. Прискорбно. Мадам Бирч могла бы придумать что-нибудь и получше. Умная же тетка. Но, скорее всего, вариантов получше у них не осталось. Бедная несчастная служба в одночасье осталась без союзников и без героя, генерирующего потрясающие хитрые планы. Неудивительно, что они пристально следили за передвижениями церкви и картеля. Так, наверное, и вышли на оттиски. Но ничего. Захотели получат. Внизу оказывается небольшой коридор с высокими потолками и парой старых скрипучих железных дверей. Идти отсюда некуда, и Рит ухмыляется, поднимая пистолет. Скажи мне, скажи мне, малыш, в пустом железном коридоре Эхо его голоса проникает в каждый угол. Почему ты бросил меня? Сам себя загнал, мальчик. Мыслями витаю в облаках. Первая пара дверей, на той, что слева, ржавый висячий замок, та, что справа завалена коробками. Ничего не обременяет меня. Мне стоит быть мудрее. Рит останавливается между следующими дверями и осознать, что у меня слева покореженная, будто бы в нее что-то с силой врезалось посередине, заперта, справа прикрыта. Без тебя одной проблемой меньше. За ней раздается шорох, и он расстреливает дверь в упор. Рит распахивает дверь, уже почти входит, но вовремя отпрыгивает в сторону. В него летит ржавое ведро. «Господи, кто же так гостей встречает?» «Ну, вообще-то я просто поболтать». Ведро со звоном врезается в дверь. Рит навскидку полит Кирихаря в ботинки, в два шага преодолевает расстояние между ними и бьет его с ноги в живот и добавляет. «Ну ладно, давай займемся зарядкой». Кирихар отлетает в стойку с пустыми коробками и банками с краской. Стойка опасно шатается, но не падает. Рид дает ему время собрать себя с пола и прихорошиться, а сам мажет взглядом по комнате. Пыль, пыль, пыль. Углы, коммуналки для пауков, щербатый бетонный пол, стеллажи на просвет, прятаться особо негде. Они здесь одни. Кирихара делает тупой, совершенно бессмысленный выпад вперед. Ему столькому еще нужно научиться. Жаль, что он не успеет, потому что такими темпами скоро сдохнет. Рид вспоминает их романтичное последнее расставание и исправляется. Ладно, не то чтобы жаль. «А дела-то у тебя как, Кирихара?» Наигранно-весело спрашивает он и правой рукой заряжает ему в челюсть. «Спишь спокойно?» Заряжает громко сказано. Рид ударяет в полсилы, но Кирихара хрипит, Будто его машина переехала, не меньше. Рид не намеревался драться с ним всерьез. Так, попугать страшными глазами до да звуком его собственных сломанных костей. Но Кирихаре, видимо, очень срочно нужно в Вальхаллу, потому что он пытается ударить его в солнечное сплетение. Рид бьет его стволом по пальцам и фыркает, уже без веселых ноток. «Руки-то не распускай!» Кирихара растирает кровь с разбитых губ по лицу. Смотрит загнанно и зло. «Ну ты первый начал! Чего обижаешься?» Когда Кирихара пытается подняться, Рид ногой толкает его обратно на пол. Тот не сопротивляется и на дуло не смотрит, только на Рида. «Страшно!» — удовлетворенно понимает тот. «Ему страшно!» Перепуганный и в крови, Кирихара совсем не похож на себя в глаженных штанишках, закутанного в парчу снобизма. Рид смотрит на него, на этот перепуганный взгляд и с мрачной радостью думает. «Ну хоть сейчас ты настоящий!» «Да ладно тебе! Чего ты так боишься?» Он присаживается перед ним на корточке. «Я не сделаю тебе больно!» Кирихара старается выглядеть так, будто проводит тут время с Ридом из чистой вежливости, но попытка заранее обречена на фиаско. Окровавленная рожа и то, как он распластался на пыльном полу, светскости этому Рауту не придают. Однако даже в крови и перепуганный Кирихара все равно за словом в карман не лезет. «Звучите», — он шумно сглатывает, — «как психопат». рид нисходительно хмыкает. О, этот парень еще не видел его психопатическую сторону. Много чести. А не надо меня кидать, и я не буду вести себя как психопат. Саквояж он скидывает с плеча на пол, как бы между прочим, но звук отзвякнувших внутри металлических пластин получается хороший, звонкий. И вплотную представляет пистолет к костлявой груди Кирихары. Риду хотелось бы, чтобы пацан бросил взгляд на скрижале. Скосил глаза, да хоть бы моргнул в их сторону. «Давай, вот же они! Смотри! Вы ж за этим тут!» Но Кирихара не смотрит. Едва дыша, чтобы дуло не впивалось в ребра, он затравленно глядит на Рида. «Не смотри на меня! Хочется вздохнуть! Смотри на оттиски!» «Или извинись! Покайся в том, что был плохим мальчиком! Пообещай больше никогда-никогда!» а потом смотри на оттиски. Ну что, никаких начальников, которые бы тебя спасли? Прощупывает почву Рид, стараясь не отвлекаться на желание получить сатисфакцию. У него не так много времени. Нужно успеть развести Кирихару на сделку века, прежде чем его американские друзья лишат картель не только будущего главы, но и других конечностей, не говоря уже о церкви. Чем быстрее они уйдут, тем лучше. И так уж и быть, во имя церковного блага Рид готов пожертвовать эти чудесные оттиски дорогим агентам. Не благодарите. «Может быть, ваш капитан Америка спрыгнет ради тебя с крыши?» — фыркает он. «Не небоскреб, конечно, но тоже ничего». «Вам не кажется, что вы реагируете чересчур остро?» Дула упирается Кирихари в щеку, заставляя его отвернуть голову, которая не может держать язык за зубами. «Чёрт! Ему нравилось это в пацане? Правда нравилось?» Рид смеётся. «Ох, заткнись!» и взводит курок. «За кого ты меня принимаешь?» «Никакого остро!» «Если было бы остро, я бы швырял тебя по этому подвалу, пока в тебе целых костей бы не осталось!» «А так...» он пожимает плечами. Мы с тобой просто болтаем. Этот трёп явно действует Кирихаре на нервы. Его взгляд замирает где-то в дальнем углу помещения. Он прекрасно осознаёт, чем всё это может закончиться. Чем всё это могло бы закончиться, если бы Рид стрелял в каждого, кто его бессовестно кидает? Рид почти злорадствует. В дни, проведённые в Хамайма-Тауэр, Он представлял, как разбивает и это заносчивое личико, и эти идиотские строгие очки. Во время знаменитой поездки от ворот башни и обратно был уверен, что перестреляет всю службу, как увидит. В тот момент в нем говорило горе, а когда оно рассеялось, Риду в принципе стало плевать. Его много кто подставлял. Одним америкашкой больше, одним меньше, но... Это бессмысленно с неуместной надменностью, говорит Кирихара. Мы не давали друг другу никаких обещаний. Но когда это озвучивает Кирихара, неожиданно хочется с силой дать ему в зубы пистолетом. Пацан нервничает. Ему страшно. Так страшно, что голос скачет, как тачка с плохой подвеской на кочках. И тем не менее, вот все еще несет херню. Даже злиться на него толком не получается. Хотя нет, ладно. Получается, но Рид всегда был скорым и на влюбленность, и на злость, так что... Может быть, именно поэтому, вместо того, чтобы всучить придурку оттиски и погнать отсюда, он не может сдержаться и говорит «Да ну, ты согласился на мою помощь, там, сидя за столом, смотря мне в глаза, когда я тебе на блюдце план подавал». «Согласился на свое спасение, когда я ради тебя с крыши прыгал. Знаешь, что такое соглашение, сопляк? Я вам ничего не обещал». Рид не знает, что происходит у него в башке. Тот даже с пушкой у подбородка так старательно держит лицо, будто не может позволить себе его потерять. «Слишком гордый?» «Слишком гордый, да». «Еще неделю назад Риду это тоже нравилось. Сейчас это начинает бесить. Если пистолет у виска не может согнать с тебя эту напускную мину, то что, блядь, сможет?» «Мы бы все равно потом сцепились за оттиски», — Кирихара сквозь страх выговаривает каждое слово. «Мы бы все равно потом друг друга поубивали. Не понимаю ваших претензий». «Милый, ты сам себе придумал мои претензии». Раздраженно насмехается Рит. «Об этом можешь не переживать. Ты всего лишь кинул меня подыхать. Все мы грешны». «Вы хотите моих извинений?» Кирихара затыкается, когда пистолет до боли вжимается в его скулу. Но потом через силу продолжает. «Они вам ничего не дадут». «Отдай ему оттиски и дай ускорительного пинка под зад. Может, тогда он заткнется» и тебе перехочется его пристрелить. Как и моя смерть. Кирихара пытается добавить в голос уверенности, но Рит его насквозь видит. Давайте разойдемся, и я не скажу своим, что видел оттиски у вас. Так, стоп, а это уже совсем не по плану. Покупаешь себе жизнь, накалывая своих же? Патетично ужасается Рит. Да уж, а ты с гнильцой. Прям противненько. На этих словах Кирихара, наконец, смотрит ему в глаза. Очки у него съезжают набекрень подбородок в крови, а на самом дне зрачков плещется океан противоречий. Рид это чувствует. В Кирихаре борются смешанные эмоции, но когда он открывает рот, то упрямо говорит. «Я не собираюсь умирать из-за работы». «Ну-ну», — думает Рид. Ну-ну, почему-то этот финт ушами действительно, действительно его злит. Будто бы у Кирихары наконец-то получилось его надуть. Сейчас, а не там, в Хамайма-Тауэр. Как будто он купил Рида на умную, язвительную, интересную обертку, а внутри ничего не оказалось. Мне не важно, чего вы от меня ожидали. Звучит это с вызовом. И правда ядовито думает Рид. «Мои ожидания, мои проблемы. Я делаю то, ради чего я здесь». Стоит ему нажать на курок, и мозги Кирихары вылетят из головы, как праздничные конфетти. Чтобы не сорваться и не натворить дел, Рит от греха подальше поднимается на ноги. «Ну так ведь ты здесь ради этого?» Он с силой пинает саквояж. «Но шкура-то дороже, да?» «А как же американские свободные ценности, приятель, а? А как же товарищество? Никто из твоих так легко от оттисков бы не отказался. А как же долг?» «Можете оставить себе», — цедит Кирихара. «Просто...» Рит качает головой и обрывает его, с презрением бросая. «Ты крыса!» И почему-то именно тогда Кирихару и прорывает. Отбросив натужную официозность, он выпаливает с ответной злостью. «Да!» Они смотрят друг на друга длинные секунды. Рид злится на Кирихару, оказавшегося еще трусливее, чем он думал. На себя, за то, что вообще из-за этого злится. А Кирихара? Рид без понятия и знать не желает. Хочется швырнуть с к нему ногой. Он так и делает ловя удивленную вспышку в глазах Кирихары, купить билет Джакарта-Майами и сказать «Забирай и право!». Остается один нюанс. Может, из пацана хорошая крыса, но он все еще отвратительный шпион. Он стреляет глазами за спину Рида. Рид почти успевает развернуться, но в следующую секунду его уже чем-то душат, Рид выгибается, но вместо того, чтобы совершать ошибку и хвататься за удавку, он несколько раз слепо палит назад, пока не слышится вскрик и хватка не ослабевает. Это Бирч. И теперь у Бирч прострелена нога. Но это не мешает ей с размаху ударить Рида в челюсть. В ответ она получает дулом в висок и тут же заряжает коленом раненой ноги ему в солнечное сплетение, прямо по больным ребрам. Ее ударом позавидуют профессиональный кикбоксер. Рид пытается вдохнуть или придумать, как ему больше не дышать, когда со спины ему вмазывают по запястью. Палец зажимает с обратной стороны спускового крючка, пистолет буквально выдергивает из руки и... «Господи, только не говорите мне, что...» произносит Рид, но с досадой закатывает глаза, чувствуя дуло между лопаток. «Гляди!» «Не пристрели меня случайно! оружие это ты держать не умеешь?» «Не умею», — соглашается Кирихара. «Так что не делайте лишних движений». Бирч упирается рукой в захламленную этажерку. К ботинку натекает кровь. Она стоит перед Ридом. Кирихара стоит за Ридом. Они зажимают его в бутерброде из напряженных взглядов. Она такая серьезная, что не получается сдержать смешок. Впрочем, осаживает себя рит Скорее всего, это нервное. Как-то он не ожидал, что его маленькая разведка настолько выйдет из-под контроля. Других агентов, а и второго, капитана Америку, не видно. «Ой, это вы, мэм. Простите, не признал». Рид на всякий случай поднимает руки. Неловко получилось. «Леди и джентльмены?» Он в живописной заднице. Прямо загляденье. Возможно, не ворвись сюда начальство, Рит смог бы отделаться малой кровью. А с другой стороны, это не самая безвыходная ситуация в его жизни. Он подмечает, она без оружия. А судя по слегка помятому виду и крови в волосах, ее сюда привела нелегкая прогулка. Видимо, по пути у нее случился с кем-то неромантичный тет-а-тет. Возможно, она вообще спустилась сюда не за Ридом и Кирихарой, а уходила от преследования. Значит, сейчас она не полностью контролирует ситуацию. Выход один виднеется. Вопрос только в том, хватит ли Риду сноровки в него протиснуться. У него в голове работают шестеренки, у нее в голове тоже работают шестеренки. Их звук почти слышен бирчи ведь тоже нужно взвесить все и только потом решить, что с ним делать ни одной секунды дела хотя может быть для нее и одной она ведь мегабосс мегабоссы обычно быстро решают экстремальные проблемы остается надеяться что командование шайкой монструозных вояк тоже делает боргиса мегабоссом и он успеет прибыть покуда не произошло непоправимое Рит любовно спрашивает Так какие у нас планы на вечер?» Он все еще сдается. Вот его левая рука, открытая потная ладонь. Вот правая, судорожно сжимает ручку саквояжа. Да-да, того самого. С отпечатками крови будущего главы картеля Раджаямы Чандера. И определенно, точно, стопроцентно, настоящими оттисками внутри. Приманка срабатывает. «Отдайте сумку», — приказывает Бирч, — «и мы вас отпустим». «А какой вам толк меня отпускать?» — все так же дружелюбно уточняет Рит. «У вас есть выбор». Бирч ведет бровью. Четкое красивое движение, будто бы в их супергеройском университете для спецслужб есть курс по лаконичным гримасам. «Ну, я немножко за себя переживаю. Может, вы меня сдадите в руки картелю, как в прошлый раз?» «Как тебе идейка?» — спрашивает он, слегка поворачивая голову. «А? Кирихара». Кирихара не отвечает, а после паузы Бирч вздыхает. «Эй, Рид». И это звучит привычно. Так вздыхают все, кто имел с Ридом дело. Он знает этот вздох. И поэтому то, что она произносит потом, он предсказывает почти дословно. «Если честно, я от вас уже немного устала». тю — хмыкает он. — Да мы знакомы всего ничего, мадам. — Прикиньте, каково тут остальным. — А давайте так. Я отдаю вам скрижали, предлагая Рид, делая именно то, из-за чего от него устают люди. — А вы мне, вашего самого бесполезного. Как вам сделочка? — Прекратите, — сдавленно говорит Кирихара за его спиной. — Вы очень чувствительны для наемника-головореза. Глаза Бирч становятся уже. «Будет ли вам легче, если я скажу, что это я приказала ему уходить?» «Нет», — улыбается Рид. «Знаете, мадам, я придерживаюсь кредо, всегда думай своей головой». «Это я знаю», — она кивает. «Вы ведь думали своей головой, когда три года назад забрали деньги своей организации и покинули Джакарту?» Настает очередь Рида, понимающе сощурится «Ага, значит, копнула чуть глубже, да? Это не та информация, которую можно найти в полицейских сводках». «Интересно, кто твой информатор, дамочка?» «Очень странно слышать о добросовестности от человека», продолжает она, «который первый продаст коллег за 30 сребреников». Рид бы мог ее переубедить. Все было не так. И вообще, да я, да все это обстоятельства». Но, во-первых, не перед ней ему расшаркиваться, не ее это собачье дело. А во-вторых, их обычно молчаливый босс впервые произносит столько слов вслух в его присутствии, и ему на самом деле интересно, что еще она такого скажет, чтобы выбить его из равновесия. И от человека, которому не доверяют даже собственные соратники. Вы производите впечатление, умеете расположить к себе, хорошо ориентируетесь в поведении людей вокруг вас. Бирч смотрит на него с легким пренебрежением, будто уже поняла о нем все, и он не представляет для нее интереса. Кажется, вы даже способны на альтруистичные поступки. Но на самом деле она качает головой. На самом деле вы просто обычный преступник. И как и любой преступник, Вы убиваете, воруете, обманываете и делаете все ради своей выгоды. Что бы вы там о себе ни думали, вы не лучше любой картелевской собаки или другой мелкой швали в этом городе. Вы такой же, как они. Может, чуть поболтливее, чуть посмекалистее. И слегка пожимает плечами. Вот и вся правда рит. Она умна. Не просто умна, как и сам рит. Она хорошо видит людей, ловит самое важное, выцепляет суть. Ладно, возможно, она действительно слегка выбила его из равновесия. Да, это я. Эйден Иуда Рид. Приятно познакомиться, леди. Она не говорит что-нибудь вроде «невзаимно» или «прикольная шутка» или «отдавай оттиски». Вместо этого она теряет к нему интерес и говорит, Кирихара, нам пора. Заканчивай. Прошу прощения, замявшись, выдает тот. Рид схватывает куда быстрее пацана. Единственное оружие в этой комнате — это пистолет в руках у Кирихары и пистолет Рида, валяющийся в горе обрезков профилей для гипсокартона. Стерва решила, что отпускать его слишком небезопасно, да? У нас больше нет времени. Там наверху, скорее всего, уже разобрались, что к чему. Бирч оглядывается на дверь. «Стреляй! Нам нужно уходить!» «Что, прямо так? А как же представить? Всё как случайность?» Иронично кривит губы Рит. Но Бирч не реагирует. И пока Кирихара не может решиться, он добавляет. «Я сказал им, что вы здесь. Убьёте меня. Кто знает, что они взорвут на этот раз?» Бирч пожимает плечами. «Плоховато даже для блефа». Кирихара продолжает мямлить. «Инспектор, я не думаю, что...» «Безнадежный. Безнадежный пацан!» «Стреляй!» — приказывает Бирч. Она оглядывает комнату, и Рид делает волевое усилие, чтобы не бросить взгляд в сторону своего пистолета. «Ладно, я сама». Она делает шаг по направлению к ним, хромая на подстреленную ногу. «Так не по плану, не по плану!» Рид думает. Нужно срочно перехватывать оружие Кирихары и начинать прокладывать себе путь наружу по трупам. Но Кирихара... Кирихара стреляет. Плечо, черт подери! Да он даже пристрелить никого нормально не может. Прошивает насквозь. Пуля, теряя скорость, влетает в стену. Краска откалывается и разлетается фейерверком. Рид сгибается, хватаясь за плечо. В ладонь течет кровь, горячая, липкая, своя собственная. Это тормозит Рида только на секунду. Плечо пульсирует, и сквозь зубы хочется скулить, но за последние три дня ему слишком часто делали больно, чтобы сейчас боль перевесила желание жить. А потом он оказывается около Кирихары и свободной, то есть спасибо непростреленной рукой, дергает пистолет на себя. Счастье, что парень явно не привык стрелять по живым мишеням. После выстрела у него на лице застывает такая оторопь, что Рид не может этим не воспользоваться. В этот момент на периферии, где-то с другой стороны стены, звучит громогласное эй «Эйдан!». Он заезжает прикладом кирихари по челюсти и выдергивает пистолет из рук. При попытке пошевелить второй рукой, ее прошивает болью, так что Рид просто старается ее не задевать. При выстреле он выронил саквояж и теперь видит, как Бирч, стоя с ним в проходе, оглядывается на откатившегося в сторону Кирихару. Рид ныряет в нишу, прижав к себе пистолет. «Уходим!» — кричит Бирч. Кирихара смотрит на него испуганно. Бирч не видит теперь, он вне поля ее зрения. И у Рида есть ровно секунда, чтобы выстрелить. Он не стреляет. И они действительно уходят. «Я опоздал?» Залихватски фыркает Боргис после того, как выбивает дверь, о существовании которой Риты не знал, на аварийную лестницу, ведущую на улицу. Потом приглядывается и спрашивает. «Эй, дружище, ты...» «О, жесть! Покажись! Сквозное?» У Боргиса лоб залит кровью, губа разбита. А Майка вся в красно-грязных разводах, но держится он нормально. Адекватно так держится. Судя по обеспокоенной гримасе Боргиса, самому Риду кровь к лицу куда меньше. «Все в норме, Бо, все в норме», вздыхает Рид, поднимаясь на ноги. «Заживет. Что там снаружи?» У Сурии оказались гранаты, у Лопеса оказались гранаты, проорались, пострелялись. Поняли, что ситуация патовая, и разошлись. Прям классика. Нирмана говорит, что ты ей велел сказать нам, что тут были америкашки. «А где сумка?» — замечает он. Рид не сдерживает смешок. «Ты не поверишь». Тот секунду соображает, а потом расцветает в улыбке. С залитой кровью мордой выглядит жутковато. «Вот тена! Похищение века!» Зато теперь они могут быть уверены, что служба никак не связана с заменой оттисков на поддельные. Иначе не приперлись бы. Он отнимает окровавленную ладонь от раны. Рука пульсирует тупой болью. Надо бы перевязаться. Все бы отдал, чтобы увидеть их лица, когда они поймут, что к чему, тянет рит, с кряхтением направляясь к лестнице. Он врет. Век бы эти мерзкие рожи не видать.